правосторонняя голова отдавалась этому занятию целиком, зато левосторонняя, лучилась широкой беспечной улыбкой. Странный человек махнул Форду рукой и с самым беззаботным видом сказал. — Привет, Форд, как дела? Как мило, что ты нашел время заскочить ко мне. Форд не дал себя перещеголять. — Ага, зафот! — протянул он.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 «Я сказал, мы знакомы». Зафот, вздрогнув от удивления, вонзил зубочистку себе в Десно. «Вот как? Хм, то есть, как это знакомы?» Возмущенно передразнил Форд. «Это Зафот библброкс с гейзи 5, а не какой-нибудь паршивый Мартин Смит из Кройдена». «А мне плевать». Холодно отрезал Артур. «Знакомы и все». «Да, Зафот библброкс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 Потребовал Форд. Дент оставался непоколебим. На вечеринке, полгода назад. Земля, Англия. Зафод, напряженно улыбаясь, мотал головой. Лондон, настаивал Артур. Айлингтон, а смутившись, проговорил Зафод. На той вечеринке. Все это было несправедливо по отношению к Форду, который переводил взгляд с Артура на Зафода и обратно.